Важнейшим генетическим выводом всего нашего исследования в той связи, которая нас интересует, является основное положение, гласящее, что ребенок приходит к мышлению в понятиях, что он завершает третью ступень развития своего интеллекта только в переходном возрасте. В экспериментах, которые имели свою цель исследовать мышление подростка, Мы имели случай наблюдать, как вместе с интеллектуальным ростом подростка все больше и больше отступают на задний план примитивные формы синкретического и комплексного мышления, как становится все реже и реже в его мышлении потенциальное понятие, и как вначале редко, а потом все чаще в процессе мышления он начинает пользоваться истинными понятиями. Однако нельзя представить себе этот процесс смены отдельных форм мышления и отдельных фаз в его развитии, как чисто механический процесс, где каждая новая фаза наступает тогда, когда предшествующая совершенно закончена и завершена. Картина развития оказывается много сложнее. Различные генетические формы сосуществуют, как в земной коре сосуществуют напластование самых различных геологических эпох. Это положение является не исключением, но скорее правилом для развития всего поведения в целом. Мы знаем, что поведение человека не находится постоянно на одном и том же верхнем или высшем плане своего развития. Самые новые и молодые, совсем недавно в истории человечества возникшие формы уживаются в поведении человека бок о бок с самыми древними, и суточная смена различных форм поведения, как это прекрасно показал Блонский, по существу повторяет многотысячелетнюю историю развития поведения. То же самое оказывается справедливым, и в отношении развития детского мышления. И здесь ребенок, овладевающий высшей формой мышления, понятиями, отнюдь не расстается с более элементарными формами. Еще долгое время они продолжают быть количественно преобладающими и господствующей формой мышления в целом ряде областей его опыта. Даже взрослый человек, как мы указывали прежде, далеко не всегда мыслит в понятиях. Очень часто мышление его совершается на уровне комплексного мышления, иногда опускаясь к еще более элементарным, более примитивным формам. Но и сами понятия, и подростка, и взрослого человека, поскольку применение их ограничивается сферой чисто житейского опыта, часто не поднимаются выше уровня псевдопонятий, и, обладая всеми признаками понятия с формально-логической точки зрения, все же не являются понятиями с точки зрения диалектической логики, оставаясь не больше, чем общими представлениями, то есть комплексами. Переходный возраст, таким образом, является не возрастом завершения, но возрастом кризиса и созревания мышления. В отношении высшей формы мышления, доступной человеческому уму, этот возраст является так же переходным, как и во всех остальных отношениях. Этот переходный характер мышления подростка становится особенно ясным тогда, когда мы берем его понятие не в готовом виде, а в действии и подвергаем его функциональному испытанию, так как в действии, в процессе применения эти образования обнаруживают свою истинную психологическую природу. Вместе с тем, изучая понятие «в действии», мы открываем и некоторую чрезвычайно важную психологическую закономерность, лежащую в основе этой новой формы мышления и проливающую свет на характер интеллектуальной деятельности подростка в целом и, как мы увидим дальше, на развитие его личности и миросозерцания. Первое, что заслуживает быть отмеченным в этой области, это глубокое расхождение, которое выражается в эксперименте между образованием понятия и его словесным определением. Это расхождение сохраняет свою силу не только у подростка, но и в мышлении взрослого человека, даже в чрезвычайно развитом подчас мышлении. Наличие понятия и сознание этого понятия не совпадают ни в смысле момента появления, ни в смысле своего функционирования. Первое может появиться раньше и действовать независимо от второго. Анализ действительности с помощью понятий возникает значительно раньше, чем анализ самих понятий. Это наглядно обнаруживается в экспериментах с подростками, которые сплошь и рядом показывают как самую характерную черту своего возраста, свидетельствующую о переходном характере мышления, расхождении между словом и делом в образовании понятий. Подросток образует понятие, он правильно его применяет в конкретной ситуации. Но как только дело касается словесного определения этого понятия, то сейчас же его мышление наталкивается на чрезвычайное затруднение, и определение понятия оказывается значительно уже, чем живое пользование этим понятием. В таком факте мы видим прямое подтверждение того обстоятельства, что понятия возникают не просто в результате логической обработки тех или иных элементов опыта, что ребенок не додумывается до своих понятий, но что они возникают у него совсем другим путем и лишь позже осознаются и логизируются. Здесь же обнаруживается и другой момент, характерный для применения понятий в переходном возрасте. Этот момент заключается в том, что подросток пользуется понятием в наглядной ситуации. Тогда, когда это понятие еще не оторвалось от конкретной, наглядно воспринимаемой ситуации, Оно руководит мышлением подростка наиболее легко и безошибочно. Значительно больше трудностей представляет процесс переноса понятий. То есть применение этого опыта к совершенно другим и разнородным вещам, когда выделенные, но синтезированные в понятия признаки встречаются в совершенно другом конкретном окружении других признаков и когда сами они даны в совершенно других конкретных пропорциях. При изменении наглядной или конкретной ситуации применения понятия, выработанного в другой ситуации, оказывается значительно затруднительным. Но этот перенос все же, как правило, удается подростку уже в первой стадии созревания его мышления. Значительно больше трудностей представляет процесс определения такого понятия, когда понятие отрывается от той конкретной ситуации, в которой оно было выработано, когда оно вообще не опирается на конкретные впечатления и когда оно начинает двигаться в совершенно абстрактном плане. Здесь словесное определение этого понятия – умение четко осознать, и определить его вызывают значительные трудности, и в эксперименте очень часто приходится наблюдать, как ребенок или подросток, на деле решивший задачу образования понятия правильно, при определении уже образованного понятия опускается на более примитивную ступень и начинает перечислять различные конкретные предметы, охватываемые этим понятием в данной конкретной ситуации. Таким образом, подросток применяет слово в качестве понятия, а определяет слово в качестве комплекса. Это чрезвычайно характерное для мышления в переходную эпоху форма, колеблющаяся между комплексным мышлением и мышлением в понятиях. Но наибольшие трудности, которые преодолеваются подросткам обычно только к самому окончанию переходного возраста, представляет дальнейшее перенесение смысла или значение выработанного понятия на новые и новые конкретные ситуации, которые мыслятся им также в абстрактном плане. Путь от абстрактного к конкретному – оказывается здесь не менее трудным, чем в свое время был путь восхождения от конкретного к абстрактному. Здесь эксперимент не оставляет никакого сомнения в том, что обычная картина образования понятий, как она рисовалась традиционной психологией, следовавшей при этом описании, рабский за формально логическим описанием процесса образования понятий совершенно не соответствует действительности в традиционной психологии процесс образования понятий рисовался следующим образом в основе понятия лежит ряд конкретных представлений возьмем говорит один из психологов пример понятие дерева Оно получается из ряда сходных представлений дерева. Понятие возникает из представлений единичных сходных предметов. Далее идет схема, которая поясняет процесс образования понятий и которая представляет его в следующем виде. Положим, я имел случай наблюдать три различных дерева. Представление этих трех деревьев могут быть разложены на свои составные части, из которых каждая обозначает форму, цвет или величину отдельных деревьев. Остальные составные части этих представлений оказываются сходными. Между сходными частями этих представлений должна произойти ассимиляция, результатом чего явится общее представление данного признака. Затем, благодаря синтезу этих представлений, получается одно общее представление или понятие дерева. С этой точки зрения образование понятий происходит таким же способом, каким на коллективной фотографии Гальтона получается фамильный портрет различных лиц, принадлежащих к одной и той же семье. Как известно, Основа этой фотографии заключается в том, что на одной и той же пластинке запечатлеваются образы отдельных членов данной семьи. Эти образы налагаются друг на друга так, что сходные и часто повторяющиеся черты, общие многим членам данной семьи, выступают с резкой, подчеркнутой рельефностью, а черты случайные – индивидуальные различные у отдельных индивидуумов, налагаясь друг на друга, взаимно стирают и затушевывают друг друга. Таким образом, получается выделение сходных черт, и совокупность этих выделенных общих признаков, ряда сходных предметов и черт является с традиционной точки зрения понятием в собственном смысле этого слова. Нельзя представить себе ничего более ложного с точки зрения действительного хода развития понятий, чем эта логизированная картина, нарисованная с помощью приведенной выше схемы. В самом деле, как это давно уже отмечено психологами и как это показывают наши эксперименты с отчетливой ясностью, Образование понятий подростка никогда не идет тем логическим путем, каким рисует процесс образования понятий традиционная схема. Исследования Фогеля показали, что ребенок, по-видимому, не входит в область отвлеченных понятий, отправляясь от специальных видов и поднимаясь все выше. Напротив, сначала он пользуется наиболее общими понятиями кредам занимающим среднее место он приходит не путем абстракции идя снизу вверх а путем определения переходя от высшего к низшему развитие представления у ребенка идет от недифференцированного к дифференцированному а не обратно мышление развивается переходя от рода к виду и разновидности а не наоборот Мышление по образному выражению Фогеля почти всегда движется в пирамиде понятий вверх и вниз и редко в горизонтальном направлении. Это положение означало в свое время форменный переворот в традиционном психологическом учении относительно образования понятий. На место прежнего представления согласно которому понятие возникало путем простого выделения сходных признаков из ряда конкретных предметов, процесс образования понятий стал представляться исследователем в своей реальной сложности как сложный процесс движения мышления в пирамиде понятий, все время переходящий от общего к частному и от частного к общему. В Последнее время Бюллер выдвинул теорию происхождения понятий, согласно которой он точно так же, как и Фогель, склонен отрицать традиционное представление о развитии понятия путем выделения сходных признаков. Он различает два генетических корня в образовании понятия. Первым корнем является объединение представлений ребенка в выделенные группы. Слияние этих групп между собой в сложные ассоциативные связи, которые образуются между отдельными группами этих представлений и между отдельными элементами, входящими в каждую группу. Вторым генетическим корнем понятий является, по мнению Бюллера, функция суждения. В результате мышления… В результате уже оформленного суждения ребенок приходит к созданию понятий, и веское доказательство этому Бюллер видит в том факте, что слова, означающие понятия, очень редко репродуцируют у ребенка готовые суждения, относящиеся к этим понятиям, как мы это особенно часто наблюдаем в ассоциативном эксперименте с ребенком. Очевидно, суждение является чем-то наиболее простым, и естественное логическое место понятия, как говорит Бюллер, это суждение. Представление и суждение взаимодействуют друг с другом в процессе образования понятий. Таким образом, процесс образования понятий развивается с двух сторон, со стороны общего и со стороны частного почти одновременно. Чрезвычайно важным подтверждением этого является то обстоятельство, что первое слово, которое употребляет ребенок, является действительно общим обозначением. И только относительно позже у ребенка возникают частные и конкретные обозначения. Ребенок, конечно, раньше усваивает слово «цветок», чем название отдельных цветов. А если даже ему, в силу условий его речевого развития, приходится раньше овладеть каким-нибудь частным названием, и он узнает слово «роза» раньше, чем название «цветок», то он пользуется этим словом и применяет его не только в отношении розы, но и в отношении всякого цветка. То есть пользуется этим частным обозначением как «общим». В этом смысле Бюллер совершенно прав, когда он говорит, что процесс образования понятий состоит не в восхождении на пирамиду понятий снизу вверх, но что процесс построения понятий идет с двух сторон, как процесс прорытия туннеля. Правда, с этим связывается чрезвычайно важный и нелегкий вопрос для психологии. Вопрос этот состоит в том, что вместе с признанием того, что ребенок узнает общие и наиболее абстрактные имена раньше, чем конкретные, многие психологи пришли к пересмотру традиционного взгляда, согласно которому абстрактное мышление развивается сравнительно поздно именно в период полового созревания. Эти психологи, исходя из правильного наблюдения над очередностью в развитии общих и конкретных названий у ребенка делают неправильный вывод заключающийся в том что одновременно с появлением общих названий в речи ребенка то есть чрезвычайно рано у ребенка возникают и абстрактные понятия такова например теория шарлотты бюллер мы видели что эта теория приводит к ложному взгляду, согласно которому переходную эпоху мышления не переживает никаких особых изменений и не делает никаких значительных завоеваний. Согласно этой теории, в мышлении подростка не появляется ничего принципиально нового по сравнению с тем, что мы встречаем уже в интеллектуальной деятельности трехлетнего ребенка мы будем иметь возможность в следующей главе остановиться более подробно на этом вопросе. Сейчас заметим только, что употребление общих слов еще никак не предполагает столь же раннего овладения абстрактным мышлением, ибо, как мы показали уже на всем протяжении настоящей главы, ребенок употребляет те же слова, что и взрослый, относя эти слова к тому же кругу предметов, что и взрослый, но однако мыслит этот предмет совершенно иначе, иным способом, чем взрослый. Поэтому чрезвычайно раннее применение ребенком тех слов, которые в речи взрослого заменяют собой абстрактное мышление в его самых отвлеченных формах, отнюдь не означает того же самого в мышлении ребенка. Напомним, что слова детской речи совпадают по своей предметной отнесенности, но не совпадают по своему значению со словами взрослых. А поэтому у нас нет никаких оснований приписывать ребенку, пользующемуся абстрактными словами, также и абстрактное мышление». Как мы постараемся показать в следующей главе, ребенок, пользующийся абстрактными словами, мыслит при этом соответствующий предмет весьма конкретно. Но, во всяком случае, одно не подлежит никакому сомнению. Старое представление об образовании понятий, аналогичном получению коллективной фотографии, совершенной целиком – не соответствует ни реальным психологическим наблюдениям, ни данным экспериментального анализа. Не подлежит сомнению и второй вывод Бюллера, который находит полное подтверждение в экспериментальных данных. Понятия действительно имеют свое естественное место в суждениях и заключениях, действуя как составные части последних. Ребенок который на слово «дом» реагирует ответом «большой» или на слово «дерево» ответом «висят на нем яблоки», действительно доказывает, что понятие всегда существует только внутри общей структуры суждения, как его неотъемлемая часть. Подобно тому, как слово существует только внутри целой фразы, И подобно тому, как фраза в психологическом отношении появляется в развитии ребенка раньше, чем отдельные изолированные слова, подобно этому и суждения возникает в мышлении ребенка прежде, нежели отдельные, выведенные из него понятия. Поэтому понятие, как говорит Бюллер, не может быть чистым продуктом ассоциации. Ассоциирование связей отдельных элементов является необходимой предпосылкой, но вместе с тем недостаточной для образования понятия. Этот двойной корень понятий в процессах представления и в процессах суждения является, по мнению Бюллера, генетическим ключом к правильному пониманию процессов образования понятия. Мы действительно в экспериментах имели случаи наблюдать оба момента, отмечаемые Бюллером. Однако вывод, к которому он приходит относительно двойного корня понятий, представляется нам неправильным. Еще Линднер обратил внимание на то, что самые общие понятия приобретаются ребенком относительно рано. В этом смысле нельзя сомневаться в том, что уже очень рано ребенок научается правильно употреблять эти самые общие названия. Верно и то, что развитие его понятий не совершается в виде правильного восхождения на пирамиду. Мы в эксперименте имели неоднократно случай наблюдать, как ребенок к заданному ему образцу подбирает целый ряд фигур одного наименования с образцом и при этом распространяет предполагаемое значение слова, пользуясь им как наиболее общим, а отнюдь не конкретным, ни дифференцированным названием. Мы видели также, как понятие возникает в результате мышления и находит свое органическое, естественное место внутри суждения. В этом смысле эксперимент совершенно подтвердил теоретическое положение, согласно которому понятия не возникают механически, как коллективная фотография конкретных предметов. Мозг действует в данном случае не по способу фотографического аппарата, производящего коллективные снимки, и мышление не заключается в простом комбинировании этих снимков. Наоборот, процессы мышления, наглядного и действенного мышления, возникают задолго до образования понятий, и сами понятия являются продуктом долгого и сложного процесса развития детского мышления. Как мы уже говорили выше, понятие возникает в процессе интеллектуальной операции. Не игра ассоциаций приводит к построению понятия. В его образовании принимают участие все элементарные интеллектуальные функции в своеобразном сочетании. Причем центральным моментом всей этой операции является функциональное употребление слова в качестве средства произвольного направления внимания, абстрагирование выделение отдельных признаков, их синтеза и символизации с помощью знака. В процессе эксперимента мы имели случаи наблюдать неоднократно, как первичная функция слова, которую можно было бы назвать «индикативной функцией», поскольку слово указывает на определенный признак является генетически более ранней, чем сигнификативная функция, замещающая ряд наглядных впечатлений и означающая их. Так как в условиях нашего эксперимента значение бессмысленного в начале слова относилось к наглядной ситуации, мы имели возможность наблюдать, как впервые возникает значение слова Когда это значение дано на лицо. Это отнесение слова к известным признакам, мы можем изучать в живом виде, наблюдая, как воспринимаемое, выделяясь и синтезируясь, становится смыслом, значением слова, становится понятием, затем, как эти понятия расширяются и переносятся на другие конкретные ситуации, и как они затем Осознаются. Образование понятий возникает всякий раз в процессе решения какой-нибудь задачи, стоящей перед мышлением подростка. Только в результате решения этой задачи возникает понятие. Таким образом, проблема двойного корня в образовании понятия представлено у Бюллера, согласно данным нашего экспериментального анализа, в не совсем точном виде. Понятия в самом деле имеют два основных русла, по которым идет их развитие. Мы старались показать, как функция комплексирования или связывания ряда отдельных предметов с помощью общего для целой группы предметов фамильного имени, развиваясь, составляет основную форму комплексного мышления ребенка и как параллельно с этим потенциальные понятия, в основе которых лежат выделения некоторых общих признаков, образуют второе русло в развитии понятий. Обе эти формы являются действительными двойными корнями в образовании понятий. То же, о чем говорил Бюллер, представляется нам не настоящими, а только видимыми корнями понятий «вот по каким причинам». В самом деле подготовка понятия в виде ассоциативных групп, подготовление понятий в памяти является, конечно, натуральным процессом, не связанным со словом, и относится к тому комплексному мышлению, о котором мы говорили прежде, И которая проявляет себя в наглядном мышлении, совершенно не связанном со словом. В нашем сновидении или в мышлении животных мы найдем детальные аналогии этих ассоциативных комплексов отдельных представлений. Но, как мы уже указывали ранее, не эти объединения представлений лежат в основе понятий, а комплексы создаваемые на основе применения слова. Итак, первой ошибкой Бюллера, представляется нам, является игнорирование роли слова в тех комплексных объединениях, которые предшествуют понятиям, и попытка вывести понятие из чисто природной, натуральной формы обработки впечатлений. Игнорирование исторической природы понятия Игнорирование роли слова, нежелание заметить различие между естественным комплексом, возникающим в памяти, и представленным в наглядных понятиях Йенша, и между комплексами, возникающими на основе высокоразвитого словесного мышления. Эту же самую ошибку делает Бюллер и при установлении второго корня понятий, который он находит в процессах суждения и мышления. Это утверждение Бюллера, с одной стороны, возвращает нас к логизирующей точке зрения, согласно которой понятие возникает на основе размышления и является продуктом логического рассуждения. Но мы видели уже, в какой степени и история понятий в нашем обычном языке и история понятия ребенка уклоняются от предписываемого им логикой пути. С другой стороны, говоря о мышлении как о корне понятий, Бюллер снова игнорирует различия между различными формами мышления, в частности между биологическими и историческими, натуральными и культурными элементами, низшими низшими и высшими, бессловесными и вербальными формами мышления. В самом деле, если понятие возникает из обсуждения, то есть из акта мышления, то спрашивается, что отличает понятие от продуктов наглядного или практически действенного мышления. Снова центральное для образования понятие слова забывается Бюллером, скидывается со счетов при анализе факторов, участвующих в образовании понятия, и становится непонятным, каким образом два столь различных процесса, как суждение и комплексирование представлений, приводят к образованию понятий. Из этих ложных предпосылок Бюллер неизбежно делает и ложный вывод – заключающееся как мы неоднократно говорили в том что мышление в понятиях свойственно уже трехлетнему ребенку и что в мышлении подростка не совершается никакого принципиально нового шага в развитии понятий по сравнению с трехлетним ребенком обманутый внешним сходством этот исследователь не учитывает глубокого различия казуально-динамических связей и отношений, стоящих за этой сходной внешностью двух совершенно различных в генетическом, функциональном и структурном отношении типов мышления. Наши эксперименты приводят нас к существенно иному выводу. Они показывают, как из синкретических образов и связей, из комплексного мышления из потенциальных понятий на основе употребления слова в качестве средства образования понятия возникает та своеобразная сигнификативная структура, которую мы можем назвать понятием в истинном значении этого слова.